Глава 11. Быть счастливым. Стыдно ли быть счастливым? Я часто об этом думал. И сейчас часто об этом думаю. И даже часто говорю, что тот, кто умеет быть счастливым, человек злой или глупый. Но иногда я думаю и так. Нет, быть счастливым не стыдно. Это проявление ума. «Когда мы с моей четырехлетней дочерью Рюйой идем на море, я превращаюсь в счастливейшего человека на земле. Что больше всего хочет счастливый человек на земле? Естественно, и дальше быть счастливейшим человеком на земле. И поэтому он знает, насколько важно всегда следовать раз и навсегда заведенному ритуалу. И мы всегда следуем. Первое. Сначала я ей говорю». «Сегодня мы и вас то пойдем на море». А потом Рия пытается ускорить события. Но представление о времени у нее своеобразны. Например, она внезапно подходит ко мне и говорит. «Еще не пора?» «Нет». «А через пять минут будет пора?» «Нет». «Пора будет через два с половиной часа». Через пять минут она может опять подойти и с невинным видом спросить. «Папа?» «А мы сейчас на море идем?» А еще она может внезапно, чтобы обмануть меня, спросить уверенно. «Ну что, идем?» Второе. А потом, наконец, наступает время, которое, казалось, не наступит никогда. Рюя, надев купальник, усаживается в четырехколесную коляску марки «Софа». Я ставлю ей на колени корзинку с полотенцами и плавками и привычным движением качу коляску к пляжу. Третье. Когда мы спускаемся к берегу по вымощенной плитками лесенки, Рюя кричит Аа! Коляска подскакивает на ступеньках, и ее крик звучит как А-а-а-а! Камни заставляют Рюю петь. Мы оба слушаем и смеемся. Четвертое. Внизу, в конце тропинки, маленький безлюдный пляж. Всякий раз, когда я оставляю коляску у лестницы, ведущей к пляжу, Рюя говорит, Здесь воров не бывает. Пятое. Мы, быстро сняв себе одежду и разбросав ее по камням, заходим в воду по колено. И тогда я говорю. Смотри, плавай здесь и глубже не заходи. Я поплаваю и вернусь. Будем играть. Хорошо? Хорошо. Шестое. Я плыву на глубину, оставляя мысли позади. Потом, остановившись, Я оборачиваюсь к берегу, посмотреть на Рю, которая в своем купальнике выглядит издалека красным пятном, и думаю, как я сильно люблю ее. Мне хочется смеяться здесь, посреди моря. Она плещется у берега. Седьмое. Я возвращаюсь. Когда я выхожу на берег, мы начинаем а. Легаться, Б. Брызгаться. В. Пускать фонтан изо рта. Папа. Г. Изображать, что плывем. Д. Кидать в море камни. Е. Разговаривать с говорящей пещерой. Ж. Учиться плавать. Давай, плыви, не трусь. Так мы веселимся и играем в игры, в которые мы уже играли, и будем играть. Восьмое. У тебя губы посинели. Ты замерзла. Нет, не замерзла. Замерзла, выходим. Этот спор продолжается какое-то время, потом аргументы иссекают, и мы выходим. И тогда я вытираю рю и переодеваю ей купальник. Девятое. Она вдруг вырывается у меня из рук, и с хохотом бежит голая по пустому пляжу. Я пытаюсь бежать за ней по камням босиком, но начинаю хромать, а голенькая рюяха хочет еще громче. Сейчас вот надену ботинки и поймаю тебя, — говорю я. И пока она кричит и хохочет, делаю то, что сказал. Десятое. На обратном пути, когда я толкаю коляску Рюи, мы оба чувствуем себя усталыми и довольными. Мы думаем о жизни, о море позади нас и молчим.